«Тебе стоило бы его увидеть», — мрачно сказал Билли. «То была не соломинка, а куча бревен». «Записки он не оставил? Так что мы ничего не узнаем, верно?» «Боже мой!» — Билли тяжело вздохнул и провел пятерню по волосам. «Господи милостивый!» «И причины самоубийства Хопли нам тоже неведомы, так?» — Мне они ведомы, — ответил Билли. — Вполне известно. — А мне вот кажется, все дело в том, что твой разум, Билли, сыграл над тобой злую шутку. Комплекс вины. Ты ты зацеплился на этих цыганских проклятиях, и когда пошел к Хопле в тот вечер, просто увидел то, чего на самом деле не было. Теперь Хустон говорил утвердителю, успокаивающим тоном врача. Ты перед визитом к данкину случайно не заглянул Кэнди на пару коктейлей? Ну так, чтобы взбодриться. Нет, уверен. Хайди говорит, что ты там основательно посиживал. Если так, твоя жена меня бы там непременно видела, ответил белли «Ты так не находишь?» Последовала затянувшаяся пауза. Потом Холстон сказал бесстрастно. «Это удар ниже пояса Билли». Но именно такого ответа я и ожидал от человека, пребывающего в сильном психическом напряжении. Сильное психическое напряжение, психическая анорексия, У вас, врачей, всему найдется название. Наповедал бы ты его, ты бы... Билли смог, подумав о прыщах и опухолях на щеках Данкина Хопли, вспомнил сочащуюся жидкость, нос утонувший в наростах. Билли, неужели ты сам не понимаешь, что просто пытаешься найти логическое объяснение тому, что произошло и происходит с тобой? Оттуда явный комплекс вины из-за старой цыганки, и проклятие исчезло, когда он застрелился. Но слышал Билли свой голос. Может быть, потому он и перестал выглядеть так ужасающе, как в кинофильмах про оборотней майк Когда оборотня в итоге убивает, он снова превращается в человека. На место растерянности пришло возбуждение. Харик начал обдумывать новую идею, быстро прикидывая возможности и вероятности. Куда девается проклятие, когда проклятый от него избавляет? Только умирающий с последним дыханием может это сказать, когда его душа отлетает прочь, прочь, прочь. И есть ли способ изгнать эту напасть? Росингтон прежде всего. Росингтон в Майо, отчаянно цепляющийся за идею, что у него рак кожи, поскольку альтернатива куда страшнее. Когда Росингтон умрет, вернется ли его нормальный вид? Он вдруг обратил внимание на молчание Хустона и на смутные звуки в трубке, неприятные и знакомые. Схлипывание. Эдди плакала. «Почему она плачет?» — спросил Билли. «Билли, дай-ка мне ее. Билли, да ты к себе прислушайся, к черту, дай мне ее. Нет, пока ты в таком состоянии не дам. Почему ты, нахалка погана, прекрати, Билли?» Холстон настолько громко заорал, что Билли отодвинул трубку от уха. Когда приложил я обратно к уху, схлипывание умолкли. «А теперь послушай», — сказал Холстон, — «таких вещей, как оборотни, не бывает. Не бывает цыганских проклятий. Я даже сейчас дураком себя ощущаю, говоря тебе такие элементарные вещи». — Слушай, неужели не видишь, что это все же часть проблемы? — тихо спросил Билли. — Неужели не понимаешь, что эти люди умели уходить безнаказанными с подобными штуками в последние 20 столетия, если не больше? — Билли, если на тебе лежит проклятие, то оно исходит из твоего подсознания. Поверь, старый цыган не мог наложить проклятие. Но твой собственный разум под маской старого цыгана может...